Глава пятая. Добычу надо перепрятать. Граф лишь пожал плечами, а я вот всерьез задумалась над подобной странностью. Ведь у нас даже наследного принца могут задействовать, если понадобится правосудию. А тут такой редкий дар. Понятно, что знали о нем лишь избранные, но ведь можно было использовать его в тайне. Раулю не нужен контакт с людьми. Как раз наоборот, для сосредоточения ему необходима тишина. Как можно незаметнее, выскользнув из зала, мы убедились, что прислуга уже привыкла к странностям хозяев и не обращает на нас особого внимания. К тому же ничего удивительного в том, что граф Фрегберн решил похвастаться перед своими гостями свидетельствами былой славы и богатства, устроив нам экскурсию по залу, в котором иногда танцевал сам король. Конечно, не мой дядя и даже не его отец, но это уже мелочи. Поддерживая эту версию, Рауль, увлеченно сверкая глазами, как раз рассказывал нам, что во времена его прадеда Фрехберны были далеко не самыми бедными из графов, хотя до герцогов-краубернов им все равно было далеко, но зато у них имелись прекрасные охотничьи угодья за городом мы с маркизом внимательно слушали делая вид что нам очень интересно на самом деле мне и вправду было интересно узнать немного о семье рауля а еще о том как предусмотрительная Хелена додумалась засунуть свою диадему в чужой тайник ведь там ее в любой момент мог обнаружить георг и почему графа не призвали в министерство правопорядка И из-за чего его отца обуяла жажда накопительства, только ли старческий маразм этому виной? А еще был дядя Фредерик, занимавшийся с Раулем, затем внезапно пропавший. Уф, выдохнула я, едва мы оказались у графа в покоях, заперлись и переглянулись, возбужденно напряженные и слегка опьяненные адреналином. Начнем с простого: с тайников и диадемы. Как Хелену угораздила! Предметы плохо ориентируются во времени, но этот тайник под вазой был создан очень давно, и его долго не открывали. Принялся объяснять нам Рауль все, что успел выяснить от предметов. Кстати, несмотря на массовое считывание, магического истощения у графа не наступило. Он выглядел лишь немного усталым. Хелена наткнулась на него случайно. Она стояла у окна, теребила кольцо на пальце, и нечаянно уронила. И вот отодвинула вазу, стоящую рядом с подоконником. А там — тайник с пустым ларцом, который очень давно не открывали. Заметив недоверие в моем взгляде, Рауль уточнил. Сам ларец помнит, что был покрыт плотным слоем пыли, пока его не нашла женщина. И он был ей очень благодарен. А когда я прятал его обратно в тайник, переживал, что снова станет никому не нужным. Ясно задумчиво протянула я, борясь с очередным витком противостояния здравого разума абсурдности услышанного. Пора бы уже привыкнуть, но у меня до сих пор временами происходит отторжение. Ларец переживает, ваза беспокоится. Уф, почему-то одушевление карт я воспринимала нормально, а вот остальных предметов не всегда. Хелена убедилась, что тайник давно никто не открывал и решила им воспользоваться. Рискованно, потому что Георг мог о нем знать, но, находясь в отчаянном положении, можно и рискнуть. Этот зал — последнее место, где бы ее муж стал искать диадему, принялась рассуждать я вслух. И тут же запнулась, посмотрев на Патрика. Но ведь мы же как раз туда и пошли. Значит, признаем, что леди Хелена, хоть и умна, но не способна предусмотреть все тонкости, уверенно продолжила я после небольшой паузы. И получается, получается, что многоходовое преступление, в котором участвовало столько действующих лиц и которое сбилось лишь по странной случайности из-за вас, придумала не она, кивая в такт почти каждому слову, произнес Рауль. Возможно, Хелена вообще ни при чем. Так, диадема у нас, кольцо у нас. Резко сменила я тему. Значит, отправляемся во дворец. Дядя, конечно, будет не в восторге, но он сам решил спрятать портрет в королевский сейф. И сам же пожелал, чтобы мы достали все кристаллы. Вот и выполним его волю. Единственное, что меня смущает, замялся граф, переглядываясь с Патриком, которого тоже явно что-то беспокоило, это право собственности. Портреты диадема... Принадлежат Хелене. Рама, в сущности, тоже. Ведь Георг подарил своей жене все целиком и картину, и раму, и получается, мы ничем не отличаемся от грабителей. Отличаемся, процедила я, перебирая в голове аргументы. Мы, мы, мы потом вернем все вашей невестке, когда закончим экспериментировать с порталом. Портрет точно рама все же больше принадлежит роду Фрэгбернов, так что ваш брат не имел права ею распоряжаться. Большая часть турмалинов — семейная реликвия, а диадема куплена на ваши деньги, те, что вам выплачивали из королевской казны, так что тут тоже спорно». «Хорошо, уговорили», — сдался Рауль, едва заметно улыбнувшись. «Противостоять вашему напору невозможно. Вам даже огнестрел не нужен». Пламя в ваших глазах испепелит всех несогласных. Я потом просто верну Хелене стоимость диадемы. Это будет правильным решением, если она не замешана в покушениях на вас, напомнила я графу о немаловажной подробности. Ну так что, отправляемся во дворец? Тут я вспомнила, что мне снова надо переодеться, а графу, возможно, хочется побыть с матерью чуть подольше, чем 10-15 минут. Правда, оставлять его одного в доме, где произошло уже три убийства, опасно. К тому же время поджимает не только нас, но и тех, кто планирует помешать открытию портала, если причина охоты на Рауля именно в этом. Так что мы решили отложить родственную беседу Фрехбернов еще на пару суток. И я, сначала настроившись на поездку домой, чтобы сменить платье, решила тоже воздержаться от встречи с родственниками одно дело если бы я приехала лишь с патриком, который несмотря на сложности с отцом продолжал оставаться моим женихом совсем другое общество двух мужчин, один из которых уже больше месяца осужденный и только сегодня оправданный, то есть в сознании даже моих родителей все еще опасный преступный элемент и кто знает как на фоне графа воспримут маркиза, как надежного проверенного временем знакомого или как сына опального министра. Конечно, остановить меня никто не сможет, но могут попытаться испортить настроение. Вряд ли, но есть такая вероятность. А значит, лучше не рисковать. «Сначала заедем к нам в домик. Мне надо переодеться для визита к дяде», — предупредила я своих мужчин. В текущей ситуации это было оптимальным решением до открытия портала с родственниками лучше не видится а потом потом когда время прекратит нас постоянно подгонять можно будет наконец то отдышаться выспаться и пусть выезд на бал скорее всего отменяется но все равно как то развеется просто жизненно необходимо нельзя постоянно находиться в таком нервном напряжении как мы сейчас надо расслабиться обязательно надо